Глава седьмая. В поместье. «За геройство при обороне Ладоги для награждения вызываются бойцы Карельского взвода пластунов!» И начальник штаба бригады Филат Савельевич торжественно повысил голос. «Прапорщик, конни! медали за храбрость первой степени с положенными к ней премиальными!» Десятник сержант Калева, орденом Святого Георгия Второй степени. Звеньевой капрал Микка, Георгием Третьей степени. Вожатый воинских собак капрал Иебу, Георгием Третьей степени. Боец Онтро, Георгием Четвертой степени. Турсанты первого курса воинской школы Тиуру, Корге и Трюгви награждаются медалью за храбрость второй степени. Каждому из выходящих к накрытому красной ткани столу в большом зале штаба сотник самолично прикалывал его награду к форменной куртке и выдавал положенные премиальные. Рулевой фроу треская впереди смотрящий ульф из судовых команд за геройство на Ладоге и в восском заливе награждается орденом святого Георгия четвертой степени. Продолжил вызывать награждаемых начальник штаба. «У нас сегодня особое награждение, друзья!» Сотник объел глазами заполненный народом зал. «Сегодня два наших бойца получают орден святого Георгия первой степени и становятся полными кавалерами этого солдатского ордена». А по правилам, помимо наградных премиальных, получают они еще и свое первое командирское офицерское звание под прапорщик. Для награждения вызываются, и комбриг взял паузу, подчеркивая всю торжественность момента. Под прапорщики пластунской сотни Родион Крестцовский и Мартын Андреевич Юрьевский. И два таких непохожих друг на друга бойца вышли к сотнику. Только несколько лет Карел Мартын дрался с крестоносцами, под рукой князя Вячка обороняя Юрьев. А Родька тот и вовсе на лесных промыслах белок бил. А вот же, поди, за три с небольшим года сии мужи до офицеров выслужились и полную колодку георгиевских крестов получили, думали многие из присутствующих. Есть куда им теперь расти. Кембрик приколол золотые Георгии, выдал каждому кожаный мешочек с восемью гривнами премиальных и погоны с одним красным просветом посредине. — Ну что, осталось вам сюда теперь только бы по звездочке заслужить, господа подпрапорщики, — улыбнулся им подполковник. — Но для этого нужно будет еще постараться, и не только лишь в ратном деле. В поместье вскоре откроются офицерские курсы, в коих будет обучаться по очереди весь командирский состав бригады. Ибо без нужных знаний воевать дальше и командовать при этом людьми вовсе уже не можно. И вы, господа подпрапорщики, зачисляетесь на эти курсы на самом первом потоке. Поздравляю вас. Отходили от стола пунцовы от такого большого внимания и честования кавалеры, И не знали теперь, радоваться им или же горевать. Давно уже гуляли разговоры средь воинов, что командиров теперь будут по-особому учить. Но все это было пока как-то далеко. А вот поди ты, с них-то все и начинается. — Ох и хлебнем мы теперь! — чесал голову Родька. — Что значит учеба в поместье, он уже давно понял. К учебе здесь подходили очень даже серьезно. он курсанты школы, те могут доподлинно каждому поведать обо всех этих тяготах. Одни только письмо, медицина, химия, да еще и языки иноземные чего только стоят. А они еще там какую-то физику, и как ее, логикусу, зубрят. И все это помимо всего остального военного дела, да еще десятков прочих наук, думал Пластын. Приплыли, как говорит его дружок Митька. И в заключение, хочу я, друзья, чтобы мы почествовали наших храбрых работников в Тарака и Ослопию, кои не только выстрелили досрочно Невско-Ладожскую крепость Орешек, но и защитить ее смогли от нападения многочисленной раки, стоя в одном общем воинском строю. Кровь свою на ней пролили, но не струсили и не отсиделись они там, в казематах. а великую доблесть проявили при ее обороне. «Выходите перед честным людям, братцы!» Из толпы вытолкнули двух плотников. Было видно, как им неловко было сейчас стоять перед всеми зрителями. А из толпы присутствующих уже слышалось громовое хлопанье и восторженные выкрики. У второка, рядом с медалью «За храбрость», полученный за палометский затон, Теперь прикололся и серебряный солдатский Георгий. У Ослопи Георгиевский крест был и вовсе самой первой воинской наградой. И у каждого из них теперь рядом с трудовой, бронзовой второй степени появилась уже на желто-зеленой колодке и еще одна серебряная. За такой важный и доблестный свой труд, как опять же отметил Андрей Иванович. «Ну, ослопя, ты теперь и важный же жених получился», — подколол друга вторак, когда всех распустили после награждения. «Выбирайте перече любую себе молотку. Каждого за такое-то хероя захочет замуж пойти». «Пять гривен с пятнадцатью кунами премиальных одним разом ведь получил, а это окромя еще работного ряда». Чего не строить-то теперь еще для себя хозяйство? «Э, — ну что ты, вторушь, да какое мне там женитьба? — протянул в смущении здоровяк. — И что я с женой-то делать буду? Я когда с девкой вон оздороваюсь на улице, ну не знаю прям, что делать даже, хоть беги сломя голову прочь. А когда меня Катька-лекарша вон на плясовую позвала на том давнешнем вечере, — Куда вы меня хитростью заманили? — Так я чуть было под землю со стыда не провалился, а ей вон все ноги чуть было в усмерть не отдавил. — Не, вторуш, не мое дело женихаться. Я вон лучше топором буду махать, да бобылем спокойно жить. — Ну и дурак же ты, ослобка! — беззлобно в вторак. — И откуда только такое божедурье на мою голову взялось? «Так к и дело откуда», — протянул здоровяк, перепрыгивая через огромную лужу. ну «Новгородские мы, с Плотницкого конца, значит, люди». «Тьфу ты, балаболка!» «С конца он Плотницкого!» — сплюнул с досадой в тарак. «Пошли уже скорее, пока он всего дождем не промочило. У меня, Машенька, такие пироги по этому серьезному случаю напекла, прям вот объедение «И медовухи еще разрешил сегодня испить. Как-никак мы с тобой Георгия нонче ведь получили. А это вовсе не халам-балам вам. Не каждый боец вот такой вот крест на своей груди имеет». «О, пироги, это хорошо!» — протянул, зажмуриваясь, ослопя. «У тебя жена вторушумница и старательница. Люблю я ее, стряпню». И он аж зачмокл от радости и предвкушения будущей трапезы. «Мне бы вот такую хозяйку Гожи, так и я, быть может, решился бы тадысь на эту самую жонитьбу». «Хм», — посмотрел на него внимательно тарак но ну, наконец наконец-то! Хоть первый раз я тебя за все время разумное слово сейчас вот услышал». «Так-так-так, ты смотри только назад, мне теперь не сдай. Слово, оно ведь ослопь того, не воробей, вылетит не поймаешь». «Значит, говоришь, на хорошей хозяйке глядишь, может быть, и женился бы?» И вторак задумчиво зачесал мокрую от дождя голову. «Хм, ну что же, ради такого доброго дела будем мы тебе девку искать, всю деревскую пятину перевернем». а найдем все же невесту. Как же, ведь сам о слопе надумал. — Да не задумал я. Ты чего это все сейчас переворачиваешь? — воскликнул здоровяк, и вторак еле увернулся от его шлепка. — Поздно, друг, поздно! — поддразнил его вторак и прибавил как только мог ходу, перебираясь через разливы огромных луж и грязь. «Ну вот, Мартушка, и наш дом», — пропуская вперед себя жену с малышом, проговорил сотник. «Здесь в Тереме князь Торопецкий Мстислав с женою жили. От ран он тяжких у нас лечился, и здоровье свое правил. Тут же у них и малыш Гришка народился в самом начале этого лета. А как уж дожди влажные зарядили, так они к себе домой двумя ладьями ушли». Там-то в княжестве у него дел не в проворот теперь, а тут вон, не Настя еще всю землю накрыла. Личный пригляд за своим уделом ему нужен. Все в тереме было чисто и прибрано. Новую хозяйку встречали три бабы из прислуги, из топник дед Никифор, и хромой, скачущий на деревяшке протезе, сторож из стариков-ветеранов, родовлад. Все они низко в пояс поклонились прибывшим. «Ну, вот и твоя гвардия. Знакомься с людьми, Мартушка». А сам поздоровался по-мужицки, как с равными, с встречающими дядьками. Оба они были из старых дружинных воев, и уважение к себе вызывали с первого же взгляда. Женщины что-то там тоже бубнили про себя. Самая пожилая стрепуха, бабка Любомира, как великую драгоценность, приняла из рук Марты Леонида И с умилением теперь огукала. Ленька сначала было нахмурился, изучая прежде незнакомое лицо. Видать, захотел ревануть. Но потом все же расслабился и соизволил улыбнуться. «Ну все, теперь пойдет дело», — усмехнулся Сотник. «Признал он вас. Теперь уж точно с рук не слезет». Эмма стояла позади всех рядом с метяем и, видать, чувствовала себя не в своей тарелке. Но вот и к ней подошла самая молодая из прислуги девка Настена и с интересом оглядела ее платье. «Меня Насте кличут, а тебя как?» Весело улыбаясь, задала она вопрос служанке-герцогине. герцогини — тихо ответила ей девушка, — «я плохо знать русский, простить Насте я». и она залилась краской. «Ой, какая ж ты красивая, Эммочка!» — залепетала Настя. «А какая у тебя шубка интересная и колечко на пальчике серебряное. А мне мой жених из заморского похода. Вот какие бусы привез!» И она качнула нехитрым разноцветным украшением. «А давай с тобой дружить будем?» будь ну, будь ну пойду я, а!» — пробубнил у порога Митяй. «Я вещи вот тут в углу оставлю». «Да куда ж ты теперь пойдешь, Митенька?» — воскликнула герцогиня. «Сейчас же уже кушать будем. У нас есть что-нибудь, чтобы нашего сынка накормить?» И посмотрела на стрепуху. «Да, да, конечно, хозяйка, мы ведь вас ждали. У нас все горячее, с пылу с жару. Вы обернуться не успеете, как на стол уже выставим», — ответила та и ойкнула. Ленька приноровился и схватился ручонкой за ее широкий, как картошка, нос. «Не-не-не, ну, что вы в самом деле? Я ведь в казарме поснедаю», — покачал головой Митька. «Ну, бать, ну там же все наши ребята уже собрались, меня он одного только ждут. Ну, побег я, а? Я завтра к обеду лучше зайду». «Любомира, дай парню пирогов, то останутся мальчишки голодными», — скомандовала Марта. «Есть ведь, наверное, напеченные?» — и забрала малыша у стрепухи. «Да каштри разных хозяйка у нас нонче есть!» — всплеснула руками бабуля. «С капусткой, с лесной ягодой и с мясцом сготовили. Побегла я, сейчас все их наложу». И она поспешила в стрипную. Ну вот. А потом, как пластуны всех со стен повыбили... «Так мы с ними развернули свои самострелы во двор, и давай уже сверху бить латников!» «Там расстояние-то небольшое было, от силы шагов двести, да и то навряд ли!» «Так болты со звоном в броню входили, аж этот звук до нас на стены долетал!» Рассказывал во взводной горенке Митяй. «Ну а потом наши рубаки поднажали, и шведы поскорее в главную цитадель рванули!» А кто прямо там же руки вверх задрал и свои мечи на мостовую бросил? Ну и дальше уже бой внутри самой цитадели шел. Там такие переходы узкие, был бы в дух на высоте, положили бы в них наших обильно. Но не те они уже были, совсем не те. Понятно ведь уже всем было, что им там счет жизни на минуты шел. А тут еще со всех сторон ревут. Геопа, халгегвитлиф. гели кюнохпиги эриксон геополев педаре в инлям нарком сдавайтесь и останетесь живы именем короля и герцогини Эриксон сдавайтесь и живите дальше кто не сдастся тот умрет шведский что мы зря все эти три года иноземные языки у себя тут учили ну шведы и там тоже побросали свои мечи жить то ведь всем охота. А тут еще у них сомнение появилось, а может и правда именем короля их сейчас здесь бьют. Как-никак, а его сестра-герцогиня рода Эриксенов в чем замке была заперта, и в нем же голодом со своим младенцем морилась. Как у нас там говорят на латинском наречии? Психология, да? Вот, братцы, точно, она самая. Пригодилась все-таки. Ну, а потом комбриг этого рыжего Ральфа что у него в тавасте и меч стащил, разом срубил. А мы с ребятами нашу Марту-Марию побежали искать. Оказалось, что ее служанка Эмма в кладовой дальней прятала. Молодец, девка! Одна из всех там ее подкармливала и поддерживала в заточении. Еще и против нас с каким-то ржавым ножом вышла, не побоялась даже. И, вспоминая былое, Митяй усмехнулся. Там сейчас около нее с самого шведского Сидерделья начал рыжий фрол крутиться. Ну, тот, что из судовой рати дядьки Молчана. Дрочливый такой, забиячливый. Ну, вы его знаете, он Георгия сегодня за лихой абордаж получил. Ребята, плотно набившиеся в горенку дружно закивали и загомонили. — Да знаем мы его, знаем! Ты лучше дальше рассказывай. На что нам про все эти жениха слушать? — Так что рассказывать-то? А дальше уж сам путь до нашего Новгорода был. но ну, потом как раз про женитьбу рассказ, вы уж извиняйте. Камбрих с нашей Мартой Марией в храме Антония его монастыря обвенчались. Церковь там такая красивейшая, други. А перед этим они, конечно, с Ленькой перекрестились в православие. Все чин по чину. Все как и положено. Ее Эмма-служанка тоже вместе с Мартой наш православный крест приняла. Ну, а дальше было посольство Литвинское. и потом уже долгий путь домой. «У вас-то тут как? Как жиль-то вы, братцы?» И он обвел глазами друзей, плотно набившихся в небольшой комнатушке. На печурке в большом горшке грелся традиционный ягодно-медовый взвар, который помешивал длинной ложкой сема. А по всей комнате и даже, пожалуй, по всей казарме выпускного четвертого курса разносился запах пирогов. Доставайте, братцы, чай уже разогрелись в духовке. Как бы ни сохлись они там, кивнул Лёшка сидящему дверце духовой пещерки. Три огромных пирога, откинув заслонку, выложили на столик и начали их на нём резать. М-м, у всех потекли слюнки. Вот это пирог, вот это я понимаю, восхитился Соочка. «Никогда прежде я такой не едал, даже когда с мамкой жил!» И в его глазах отразилась грусть. «Налетай, братва!» — скомандовал Митяй. «Ты давай, Славка, тяни свой кус. Чай не перваш головастик теперь еще, так что заканчивай нам тут и вот стесняться». «Ну, что тебе рассказывать-то, Мить?» — спросил друга Петруха. «Вам ведь и слушать все это неинтересно будет». Два месяца у нас здесь ломовая работа шла. В грязи, в мокроте и в поте лица мы возились. Всё ратное учение по боку пошло. Главным было это урожай спасти. Доскали мокрые снопы с полей на овен, веяли там зерно и сушили. Овощи выковыривали из огородов и мыли их, опять же сушили, а потом закладывали в бурты. Вот только неделю, как перед вашим приходом, все свои работы уже закончили». Все, что могли, то сумели сохранить, ну а что-то пропало, что уж тут поделать. И он развел руками. Мы вот боимся подумать, что же по всей остальной земле будет. По рассказам ладейщиков, ведь и в Смоленском, и в Торопецком, и в полоском княжестве до сих пор, не прекращаясь, облажной дождь льет. Северные земли Владимирского, Ростова-Суздальского, Черниговского, Рязанского княжеств все в сплошном ненастье. Мы-то запаслись тут на года. А что ж с простым людом вокруг будет? У многих ведь родичи, братья, сестры, мамки с батьками там остались. Как же с этим теперь быть, Мить? — Ну, что я вам скажу, братцы? — нахмурился взводный. — Зная своего батька, думаю я, что без вспоможения людей мы не бросим. Иначе для чего же столько зерна и всякого припаса на хранение у себя заложили? И ведь не только у нас. в Стольном Новгороде, и в Торопце, и на Ладоге, везде все, что было свободным из складов, то теперь уже припасами забито. Еще и зимой я слышал с санными караванами из Булгарии и из дальних киевских земель рожь сюда вывозить будут. Там приказчики путят и хорошо пробежались, просто вывести они пока ничего не смогли. — Ну, тогда ладно, — зашевелились парни, — чай не допустим людского мора. Поможем своим землякам».